23 октября Пушкин вернулся в Петербург. Во время его поездки вышла в свет четвертая часть стихотворений Александра Пушкина. Гонорары за все эти издания и переиздания книг поэта были значительные, но их все-таки не хватало на светскую жизнь. Пушкин в поисках литературного предприятия, которое давало бы и крупные доходы, и возможность руководить вкусами читателей, решил издавать журнал. Но не надеясь на свои силы и на достаточный литературный материал, он проектировал выпускать номера журнала не ежемесячно, а четыре раза в год. Это была коммерческая ошибка и ошибка тактическая. Публика нуждалась в ежемесячнике, а появление книжек журнала через три месяца делало издание тяжелым и неспособным откликаться на злобу дня. Но Пушкин сделал эту ошибку и подал заявление Бенкендорфу, ходатайствуя о трехмесячном издании. В письме Бенкендорфу от 31 декабря 1835 года Пушкин просит разрешения издать в 1836 году четыре тома статей наподобие английских трехмесячных ревью. В середине апреля 1836 года вышел первый том «Современника». Современник, литературные журналы, издаваемые в 1836 году Пушкиным, в 1837 году его друзьями в пользу его семьи, в 1838-1846 годах Плетневым, в 1847-1866 годах Некрасовым и Панаевым. Пушкин щедро был представлен в этом номере. Здесь были напечатаны «Пир Петра I», «Путешествие в Арзрум», «Скупой рыцарь», стихи «Стамбул геуры нынче славят» и «Покров, упитанный язвительную кровью из шинье». Кроме того, Пушкин дал в этот же номер статью о Георгии Каниском и три заметки без подписи. Пушкин ошибся. Имя богослова Григорий. Рецензия на собрание сочинений Георгия Каниского архиепископа белорусского «Санкт-Петербург, 1835 год. Прекрасные страницы», которые отметил в своих воспоминаниях Максимович, была опубликована тоже без подписи. Лучшие литературные силы были привлечены к журналу. Писатели и поэты считались за честь участия в «Современнике». Это был прекрасный журнал, явление, еще небывалое в истории русской журналистики, несравнимое даже ни не с одним из периодических изданий эпохи. Но Пушкин был плохой издатель. Дело распространения журнала и вся коммерческая часть были плохо поставлены, Но Пушкин ревностно собирал сотрудников и деятельно руководил изданием в надежде на будущее. Пушкин поместил в Современнике повесть «Капитанская дочка», родословную моего героя и ряд статей и заметок. Но еще не было читателей, готовых поддержать такой серьезный и строгий журнал, как «Современник». А та часть публики, которая формировалась из более демократических слоев, искала новых идейных вождей, появился Белинский, Белинский Виссарион Григорьевич, 1811-1848 годы, русский литературный критик, им написано 11 статей о произведениях Пушкина. Пушкин понял, что этот человек нужен эпохе, Поэт прекрасно видел и сильную, и слабую стороны молодого критика. В письме к издателю Пушкин писал. Письмо к издателю опубликовано в «Современнике», 1836 год, книга третья, подпись А. Б. Это была маскировка выступления Пушкина против помещенной в его же издании статьи Гоголя о движении журнальной литературы. Жалею, что вы, говоря о телескопе, не упомянули о господине Белинском. Он обличает талант, подающий большую надежду. Если бы с независимостью мнений и остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности, словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного. «Телескоп» — литературно-общественный журнал, издававшийся с 1831 по 1836 год Надеждыным, Менее проницательные литературные друзья Пушкина видели в Белинском только малообразованного журналиста, и не замечали ни его писательского темперамента, ни его критической смелости. Но Пушкин понял, что Белинский, работая в «Современнике», мог бы расширить круг его читателей. Поэт поручил Нащекину передать критику экземпляр «Современника» и негласно начать с ним переговоры о сотрудничестве. В октябре Нащекин писал Пушкину о Белинском. «Я его не видел». Но его друзья, и в том числе и Щепкин, говорят, что он будет очень счастлив, если придется ему на тебя работать. Щепкин Михаил Семенович, 1791-1830 годы, актер-реформатор русского театра. До 1822 года крепостной, играл в крепостном театре с 1824 года в Малом Театре. Смерть Пушкина помешала осуществиться этому журнальному союзу первого русского поэта с вождем тогдашней демократии. В современнике сотрудничали все старые литературные друзья Пушкина. Жуковский, Вяземский, Адоевский, Денис Давыдов, Языков, Боротынский, Барон Розен. Тургенев, Погодин и другие. Из новых сотрудников примечательные три имени Кольцова, Тютчева и Гоголя. Кольцов Алексей Васильевич, 1809-1842 годы, русский поэт, сын воронежского мещанина. Писал стихи о деревенской жизни, радости, труда, общении с природой. На смерть Пушкина откликнулся стихотворением «Лес». Пушкин познакомился с Гоголем в 1831 году. Гоголю тогда было 22 года. Он с благоговением смотрел на поэта, понимая его значение. И Пушкин угадал сразу в этом провинциале художника необычайного. Они никогда не были близки, хотя в письмах к украинским приятелям Гоголь хвастался дружбой у поэта. Пушкин в это время слишком был занят своей новой жизнью, и ему трудно было делить с Гоголем его странную судьбу и разгадывать его замысловатые загадки — Но повести и комедии Гоголя Пушкин оценил как должно. К тому времени, когда стал издаваться «Современник», Гоголь уже успел завоевать признание своего таланта блистательного и дикого, мудрого и лукавого. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться. Мы, не смеявшиеся со времен Фанвизина, пишет Пушкин в заметке по поводу выхода в свет вечеров на хутре близ Деканки. Пушкин знал и ценил Арабески. Вслед затем явился Миргород, где с жадностью все прочли из старосветских помещиков эту шутливую трогательную идиллию, которая заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и умиления, и Тараса Бульбу, коего начала достойна Вальтер Скотта. Пушкин подарил Гоголю сюжет «Ревизора» и сюжет «Мертвых душ», Акт необычайной щедрости поэта. Гоголь доказал, впрочем, что он достоин подарка. Пушкин как будто изнемогал от избытка сюжетов и тем, которые возникали в его душе, несмотря на тревожную и мучительную жизнь. Поэта убили, когда он не успел осуществить и половины замыслов, о коих мы узнаем по его черновым записям и программам. Не кончена русалка. Некончены так называемые сцены из рыцарских времен. Осталась в кратких набросках комедия об игроке. Уцелела какая-то сцена в тюрьме. План пьесы о сыне палача. Конспект драмы о попессе. Конспект драмы о попессе. Ее героиней должна была стать попесса Иоанна занимавшая папский престол в IX веке под именем Иоанна VIII. А сколько было повествовательных замыслов. Отрывок "Гости съезжались на дачу", 1828 год. "На углу маленькой площади", 1829 роман в письмах, 1829. "Повесть о прапорщике Черниговского полка". 1830 -й. Роман на кавказских водах 1831 -й. Русский пилам 1835 -й. Мы проводили вечер на даче у княгини Д 1835 -й. Цезарь путешествовал 1835 -й. Мария Шоннинг 1835 -й, 1836 -й и другие этот список не полон А сколько погибло статей под цензурным условием, таковы, например, «Александр Радищев» и «Путешествия из Москвы в Петербург». Александр Радищев. Статья Пушкина предназначалась для третьей книги «Современника». Черновая редакция была закончена в апреле 1836 года, Впервые опубликована в 1857 году. Путешествие из Москвы в Петербург. Такой заголовок, статья, публиковавшаяся ранее под названием ⁇ Мысли на дороге ⁇ получила в 1933 году. В автографе она не была заглавлена. Пушкин работал над ней с перерывами в 1833-1834 и в 1835 годах. По цензурным причинам эта статья не могла появиться в свет. Надо удивляться душевной твердости, с какой Пушкин продолжал свой великий труд в страшных условиях тогдашней семейной его жизни, подлог дворцовых интриг, журнальные ненависти и унизительные материальные нужды. В эти последние годы поэту нередко приходилось обращаться к ростовщикам. Долг его превышал уже сто тысяч рублей. Пушкин продолжал, однако, обдумывать новые повести и драмы. Его к себе влекут и темы лирические, темы смерти, нравственной ответственности, творческого подвига, последнего смысла бытия, а в это время светская титулованная чернь и изощрялась в своих сплетнях и глумлениях над честью поэта. Пушкина травили. Входя в салон, где тотчас же толпа светских поклонников окружала Наталью Николаевну, Пушкин чувствовал, что он для этих пустых и суетных людей не более как неловкий и смешной муж красавицы, и он заставлял вспоминать о себе как о поэте, опасным огнем эпиграмм, или такой желчной и злой стихотворной сатирой, как пьеса «На выздоровление Лукула. Пушкин, спокойный и твердый, с пером в руке или в беседе с сотрудниками журнала, делался угрюмым, тревожным, мнительным и неосторожным, когда он слышал вокруг себя злобный шепот ненавистников. Но эти сплетники и клеветники были неуловимы, их нельзя было обличить, обвинить и наказать достойно. Их намеки были двусмысленны, их плоские шутки были бессодержательны, их дерзости были завуалированы светской любезностью. Пушкин даже не знал, кто именно его оскорбитель. Имя ему было «Легион», ибо травило Пушкина целая свора привилегированных, связанная общими интересами политическими и материальными, и ненавидевшая поэта как новую грозную силу, глубоко враждебную этому союзу так называемых легитимистов. Пушкин не знал в лицо своих оскорбителей, они были так безличны. Иногда он старался уличить кого-нибудь в попытке задеть его честь, и почти всегда он ошибался. Настоящий враг ускользал... Омнитель поэт убеждался в своей ошибке и брал назад обвинения, предъявленные им человеку, нисколько ему не враждебному. Так на одном балу Пушкин подошел к секретарю французского посольства Лагрене. Когда-тот разговаривал с какой-то дамой, и поэту послышалось, будто бы француз сказал даме в полголоса: Прогоните его. Этого было достаточно, чтобы поэт на другой же день. Потребовал от Лагрене объяснений, угрожая дуэлью. Де Лагрене, Теодос Мариемельхиор Жозеф, 1800-1862 годы, французский дипломат, секретарь французского посольства в Петербурге в 1823-1825 годах и в 1828 в 1834 годах. Поединок не состоялся только потому, что дипломат заверил Пушкина, что злополучной фразы он не произносил и питает совершенное уважение к поэту. Некий Боголюбов, один из светских гомосексуалистов, окружавших их вождя Геккерина, распространил слух, будто чтобы князь Репнин выразил публично свое негодование по поводу пушкинского стихотворения «На выздоровление Лукула». Боголюбов Варфоломей Филиппч, 1785, предположительно 1842 годы, чиновник Министерства иностранных дел, близкий к Уварову, по некоторым версиям он помогал Пушкину доставать деньги. Репнин. Репнин Волконский Николай Григорьевич 1778-1845 годы князь Старший брат декабриста Сергея Григорьевича Волконского, участник Отечественной войны, малороссийский генерал-губернатор в 1816-1834 годах, член Государственного совета с 1834 года. Надо иметь в виду, что Уваров, против которого направлена пьеса Пушкина, был тоже гомосексуалист.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 В том же 1836 году у Пушкина было странное недоразумение с молодым писателем графом Сологубом, горячим поклонником поэта. Сологубу было тогда 23 года. На вечере у Крымзиных он разговаривал с Натальей Николаевной, и она, по его словам, шутила над какой-то его романтической страстью. Юноша, смущенный насмешливостью прелестной дамы, Спросил ее неосторожно, давно ли она замужем, давая понять, что она уже не девочка и ей не подобает так шутить. Весь этот невиннейший разговор Наталья Николаевна передала мужу, истолковав его как что-то дерзкое со стороны повесы, Пушкин немедленно послал вызов Сологуба. Тот в это время по делам службы был в Ржеве и не получил письма. О вызове? Сологуб узнал от Андрея Карамзина и был изумлен чрезвычайно, не понимая, чем он оскорбил поэта, которого считал полубогом. Карамзин Андрей Николаевич, 1814-1854 годы, сын историка Николая Михайловича Карамзина, отставной гвардии полковник, владелец демидовских заводов в Нижнем Тагиле. Однако молодой человек тотчас послал письмо Пушкину, изъявляя согласие на поединок, но при этом объяснил, что у него даже в помыслах не было сказать что-либо непочтительное Наталье Николаевне. Пушкин, прочитав письмо юноши, сказал Соболевскому. Немножко длинно, молодо, А впрочем, хорошо. Доля однако, была назначена. Решили драться в Твери. Но опять случилось недоразумение. Пушкин, попав в Тверь через месяц, не застал там случайно Сологуба, который как раз отлучился из города в деревню. Пушкин не дождался противника, и 2 мая уехал в Москву. Остановился он по обыкновению у Щекино, который расстался со своей цыганкою, ему изменившей, и женат был теперь на Нарской. Нарская Вера Александровна, год рождения, предположительно, 1811, умерла в 1900 году. Жена Павла Воиновича Нащекина была внебрачной дочерью его троюродного брата Александра Петровича Нащекина 1758-1838 годы и крепостной крестьянки Дарьи Нестеровны Нагаевой. Фамилию Нарская она и ее два брата Федор Лев получили по названию реки Нара, так как родились в имении Рай-Семеновская, расположенном на этой реке. Сологуб, узнав о том, что Пушкин был в Твери, в смятении бросился вслед за ним в Москву и явился рано утром на квартиру Павла Воиновича. Пушкин вышел к молодому человеку, заспанный в халате, и, холодно с ним поздоровавшись, принялся чистить свои длиннейшие ногти. Пришлось дожидаться Нащекина, который был секундантом поэта. Заговорили о современнике, Пушкин оживился, и писатели мирно беседовали о литературе. Наконец появился тоже заспанный с взъерошенными волосами Павел Воинович и тотчас же стал уговаривать противников кончить дело миром. Сологуб, по его воспоминаниям, решил выдержать выстрел Пушкина, но самому отнюдь не стрелять в гениального поэта. По-видимому, всем троим хотелось уладить нелепое дело, затеянная легкомысленной Натальей Николаевной. После объяснений Сологуб согласился извиниться письменно перед капризной красавицей. Дело кончилось без кровавой развязки. Такие странные истории, как вызов на поединок Лагрине, Репнина или Сологуба, могли случиться только в условиях лихорадочной жизни, в которую был вовлечен Пушкин. Как будто поэт сам искал опасности, чтобы выйти из заколдованного круга. Поединок в самом деле сулил какое-то освобождение от петербургских цепей. Он мог кончиться или желанную поэту высылкой из столицы, или смертью. Оба выхода казались Пушкину более достойными, чем борьба с Николаем Павловичем Романовым или Марией Дмитриевной Неселероде, борьба, которая была так безнадежна. И так унизительно.